Глава семьдесят седьмая «Думаешь, Золотой не врет?» — нахмурилась Влада, когда я рассказала им про все, что узнала от Шарко. «Думаю, даже если он и врет», — я обвела сестер взглядом. «У нас нет другого выбора. Мы должны согласиться. И пока мы упираемся, наши драконы будут сидеть в казематах вольфрамового рода, И я не уверена, что антидраконьи оковы и метеоритное железо — единственные неприятности. Вспомните, Шарко не стал спускаться туда со мной. Хотя безмагический камень считается условно безопасным. Ощущения неприятные, но последствий никаких. При этом антидраконьи оковы на него никто не надевал и в камеру из метеоритного железа не сажал — «Я не уверена, что все будет так, как он говорит», — покачала головой Влада. Остальные сестры молчали, но я видела, они согласны с нашей старшей сестрой. Впрочем, я сама была с ней согласна. Верить золотому, себя не уважать, как говорила моя мама. Я тоже не стала скрывать от сестер свои сомнения. «Но разве у нас есть выбор?» «Выбор есть всегда». Света решительно встала. «Я поговорю с Шарко. Он должен знать, что, причиняя боль вам, он причиняет ее и мне. Я не хочу, чтобы вы страдали. И он должен немедленно отпустить ваших драконов и вас». «Света», — я криво улыбнулась, «не будь такой наивной дурочкой. Я понимаю, тебе не повезло, что твоим нареченным стал этот проклятый золотой дракон. Но поверь, на твоем месте я бы держалась от него подальше». хотя я представляю, насколько это тяжело. «Но ведь Рарго справился, и ты сможешь...» «Может, и смогу», — улыбнулась Света. «Но я не хочу. Девочки, ну вот хоть убейте, а мне кажется, что Шарко совсем не такой. Ну, он другой, просто все время притворяется. А на самом деле очень ранимый и чувствительный». Ками фыркнула. Алиса невесело хохотнула. Катя тяжело вздохнула, а Саша высказала все в лоб. «Света, сказки о любви, которая способна излечить злодея, всего лишь сказки. Чудовище так и останется чудовищем, а не станет внезапно прекрасным принцем. В жизни так не бывает!» «Согласна», — кивнула Влада. «Но тем не менее, сестры, давайте не будем забывать, что Света сама должна сделать выбор по поводу своих отношений с Шарко». «А нам сейчас стоит подумать, как вызволить своих драконов и сбежать из дворца золотого рода». «Мы должны согласиться», — твердо заявила я. «Иначе наши драконы погибнут в подвале». «Или сделать вид, что согласны», — впервые за все время подала голос Катя. «Мы можем обмануть золотого. Скажем, что согласны». Но прежде чем подписывать магический договор, должны убедиться, что наши нареченные не станут отказываться от столь щедрого предложения. И для этого нам нужно поговорить с ними. И чем это нам поможет, не поняла я. Ну, смутилась Катя, мы сможем все вместе спуститься туда, где нас точно не увидят ни сам Золотой, ни его сыновья. А если и увидят, то вряд ли станут доносить отцу, что мы говорим с драконами совсем не о клятвах. Почему ты думаешь, что слуги будут молчать?» Влада успела задать свой вопрос первой и уставилась на Катю. «Меня тоже интересовал этот вопрос. Правда, задала бы я его только вторым». «Ну», — Катя покраснела еще сильнее. «Я провела здесь, в замке Золотого, достаточно времени, чтобы понять, Все, кто здесь живет, это дети Шарко. И он очень сильно давит на них. Кого-то возвышает, кого-то отправляет прислуживать. Причём сегодня ты сидишь по правую руку рядом с ним, а завтра отправишься мыть туалеты в казарме. Или сегодня живешь в роскошных апартаментах, а послезавтра в казарме, где в каждой комнате по десятку драконов. И самое главное — Нет никаких четких правил, соблюдая которые, можно избежать наказания. Нет, Шарко руководствуется только своими собственными желаниями. Поэтому большинство драконов не слишком довольны ситуацией и давно хотят сменить главу рода. Тем более его старший сын совсем другой. Его уважают, и вообще, он на самом деле довольно адекватный дракон. Он приходил ко мне, мы с ним говорили. Это он рассказал мне о моей магии и научил ею пользоваться. Он помог мне сбежать и встретиться с Арво. Я нахмурилась. А ведь и правда. Обычно главы родов передают власть сыну, как только у него родится сын. Выходит, у наследника Шарко до сих пор нет детей? Но как такое может быть, если сюда, в Золотой дворец, тащат всех попаданок? Неужели отец всех забирает себе? Ведь старшему сыну Шарко должно быть уже несколько сот лет. Хотя не удивлюсь, если злобный папашка на самом деле запрещает своим сыновьям иметь детей, чтобы сохранить за собой пост главы золотого рода. «Возможно, ты права», — кивнула я. «И золотые драконы хотят избавиться от Шарко не меньше, чем мы с вами. Допустим, мы сможем спуститься в подвал, чтобы поговорить с нашими драконами». Но что это изменит? Мы все равно не сможем сбежать оттуда. Наша магия будет заблокирована, точно так же, как драконья. Да, но вы рассказывали мне, что создали самоцветный камень, который можно использовать как дополнительный источник магии. Допустим, наши внутренние резервы будут заблокированы. Но внешний-то, по идее, должен остаться. Самоцветный камень быстро распадается, заметила Влада. Мы не сможем сохранить его в секрете до антимагического подвала. Если только...» — Света запнулась. «Мы не сделаем его наверху, перед тем, как спуститься вниз. И я знаю, как это устроить». «И как?» — удивленно вздёрнула я бровь. «Но как можно отвлечь злодея так надолго, чтобы мы успели создать самоцветный камень?» Света опустила глаза и порозовела. «У меня есть способ». «Я обещаю, что у вас будет несколько минут». Сёстры, понимающе закивали, а я покраснела сильнее светы. Ну, об этом способе я даже не подумала. «А что мы будем делать с самоцветным камнем в подвале?» спросила Ками. «Ничего», — улыбнулась я. «Мы просто положим его у безмагической стены. Она заблокирует выход магии наружу. Но поскольку самоцветный камень быстро распадается...» то давление магии изнутри будет нарастать. И в какой-то момент случится большой бум. «Я, конечно, думала о другом. Например, использовать его, чтобы снять оковы с драконов», — фыркнула Катя. «Но так даже лучше». «Магическая бомба», — рассмеялась Влада. «Идеально. Осталось придумать, как самим не сдохнуть под обломками». «Это мы с Алисой возьмем на себя, верно?» обернулась Саша к сестре. «Я удержу камни, а ты поможешь мне, создав воздушный купол». «Хорошо», — кивнула Алиса. «Я смогу». «А потом я расплавлю решетки камер и раскалю металл на антидраконьих оковах», — подхватила я. «Но нам нужна Света, чтобы одновременно лечить драконов, потому что жар будет сжигать кожу». «Я пойду с вами», — Света тряхнула головой. «И помогу вам спасти своих нареченных. а потом вернусь к Шарко. «Отлично», — кивнула Влада. «План почти готов. Ками, когда мы освободим всех, ты откроешь портал и унесешь нас оттуда. Сможешь доставить нас домой или в замок повелителя? Смогу», — тряхнула головой Камила. Осталось только придумать, вздохнула я, как вытащить Витто. Его камера обита метеоритным железом, и магия на него не действует. «Никак и никакая». «Я разрежу металл водяным резаком», — задумчиво произнесла Влада. И пояснила. «Если создать магией очень сильное давление на выходе водяной струи, то она будет резать железо не магией, а собой. Мне кажется, это должно сработать». Я попыталась представить, о чем говорит Влада, но ничего не поняла. Как это — резать водой металл? «Вода же жидкая, а металл твердый. Она просто стечет в него, и все. «Должно», — кивнула Катя. «Я однажды видела, как работает такой тесак. Камень режет легко, как бумагу». «А где ты возьмешь воду?» — вспомнила я еще кое о чем. «В подвале нет воды, я в этом абсолютно уверена». «Выведу из-под земли», — совершенно спокойно ответила Влада. «Это на самом деле ерунда». «Значит так, сестры, план готов. Каждая из вас знает, что должна делать. Катя, ты должна будешь следить за всеми нами, чтобы никто не испугался и не запаниковал. Поняла?» «Хорошо», — кивнула наша младшенькая. «Давайте, сестры, надерём золотому задницу!»